Глава 19. Да что? На работу не идёшь? Не выдержала Таня за завтраком. Нет, просто ответила тётя Вера. Шурка обомлел. Ты что? Сегодня никуда не пойдёшь? Не выдержал он после обеда. Весь день тётя Вера занималась домашними делами. Вечером Бобка уже почистил зубы. Неожиданно тётя Вера надела туфли на каблуках. Потом сняла, надела плоские. С сомнением отогнула штору, поглядела в окно вверх. Тучи ей не понравились. Тётя Вера перекинула через локоть плащ и взялась за ручку двери. "Ты куда?" спросили все трое нестройным хором. "На работу". "Куда?" "На работу ночью". "А я санитаркой устроилась", неохотно объяснила тёте Вера. "В госпиталь". А где белый халат? сообразил Шурка. Белой шапочки на тёте Вере тоже не было. Там дадут, бросила она. Врёт, понял Шурка. Вы только допозна не болтайтесь, а цивилизованно ложитесь спать. И ушла. Гадкое чувство опять ожгло в Шурке. Ложиться спать никому не хотелось, хоть цивилизованно хоть как. Наклоняясь или на коленях, Таня обследовала все углы комнаты. Бублик, оттопыривая зад, с машущим хвостом, тоже всюду заглядывал и всё норовил лизнуть Таню в лицо. "Бублик, уйди", отмахивалась она. Это приводило пса в бешеный восторг. Он утраивал усилия. Подошёл бобко, протянул Шурки записку. "Ты мой фонарик не видел?" С фонариком Таня обычно читала перед сном. Спать она что ли уже собиралась? Шурка начертил коротко. Нет. Бобка позвал Шурка. А давай ты будешь пленным немцем. Но Бобка был не настолько мал. Ну хорошо, не сдавался Шурка. А давай твой мишка будет изображать пленного немца. Немцы говорят, сдавались нашим войскам пачками. Их просто девать уже было некуда. Он не немец, оскорбился Бобка. Да я же не говорю немец. Я говорю изображать. Бубка молча взял мишку на руки. Бублик с Надеждой позвал Шурка. Пёс так радостно замахал в ответ хвостом, что Шурке стало стыдно его обманывать. Ладно, не надо. Бублик сел рядом с Шуркой, постучал хвостом по полу, умильно уставился в лицо. Но Шурка в мыслях был уже далеко. Вот поднимает он свою машину, истребитель. Красные звёзды рассекают облака, облетает Исаакиевский собор, купол блестит. Краем глаза он ловит оранжевые стальные птицы на выпуклых боках. Нет, купол не блестит, его же закрасили темной краской для маскировки. Ну ладно, тогда просто летит мимо. Внизу горбятся жирные туши аэростатов. Фашист на перерез! Его поймали прожектором! Пора сжать на гашетку! Шурка стиснул чайную ложечку так, что пальцы побелели. «На, гад!» Сбитый враг кубарем летит вниз, а слева уже другой. «На, получай!» В бою захвачена рация. А для тебя, Танечка, новый фонарик взамен старого, который пошёл на нужды фронта. Помнишь? В дверь постучали. Всё исчезло. Таня, не открывай! Хотел крикнуть Шурка. Желудок скрутило. Шурка сразу подумал про женщину-голубя, про голубую фуражку. Но Таня уже отряхивала колени. Это ко мне, по объявлению. В голосе у неё звенело торжество. Она подскочила к Бобке. Ладно, давай сюда, Мишку. Бобка крепко обхватил игрушку. Хватит! неожиданно разозлилась Таня. У тебя есть бублик. Он не мой. Он всех. Не глупи. Она потянула мишку к себе. Мишка не твой. Он мой. Он чужой. Шурка! позвал на помощь Бобка. В дверь застучали уже нетерпеливее. Сейчас сам увидишь, чей он. И Таня выскочила в коридор. Чего ты, Бобка? Утешил Шурка брата. «Не волнуйся, ей нас не победить». Но уверенности в его голосе не было. Он стек со стула и тихо пошел к двери. Показал Бобке «цсссс». Что-то бухало. Шурка не сразу понял, что это его сердце. Он прильнул к двери, сам не зная, что будет делать, если... Танин-собеседник вроде бы говорил шепотом. Шурке полегчало. «Значит, не ворон. Ворон бы церемониться не стал». Но тут он расслышал слово "железяки". Надо было немедленно вмешаться, и Шурка распахнул дверь. Таня чуть не упала спиной в комнату. "Твои железяки!" завопила в голос соседка. Бублик захлебнулся лаем и ринулся на помощь. "У поскудный пёс!" загласила соседка. Бобка заметил, что свой блокнот Шурка оставил на столе и всполошился. "Как же они объясняться?" подбежал к столу Но почему-то не цапнул сразу, а раскрыл и увидел буквы на первой странице. Спохватился. С должности почтальон его пока ещё не уволили. Быстро выдернул листок, сложил в четверо. Собаками травят, верещала соседка. И железяки раскидывают везде, чтобы людям ноги переломать. Никто вас не травит. Таня взяла бублика за ошейник и потянула назад в комнату. И никаких железяк мы сюда не таскали. Шурка незаметно втолкнул её в комнату. Вернее, как бы не взначай отстал, задержался в коридоре и ловко закрыл за собой дверь. Бобка всплеснул руками Тане, выпустив Бублика. А где Мишка? Невинный взгляд, ручки на коленях, рядом кубики. Его нет. Таня опешила. Я так не думаю. Бобка глядел прямо и честно. Я знаешь, Бобка, что думаю. «Что?» «Что ты только что Мишку от меня спрятал!» Бобка чуть пошевелил пальчиками. «Я не прятал. Он сам ушел. На большее у него фантазии, видно, не хватало». «Куда?» «В картину!» Бобка показал пальцем. Картину эту нарисовала тетя Вера, когда еще рисовала. На ней была изображена ваза с маками и васильками. Таня лишь махнула рукой. Ты бы хоть врал по-человечески, и пригрозила. Я его найду, ты не думай. Но Бобко пропустил Танины слова мимо ушей и дёрнул её за рукав. Чего? Тебе письмо. И он протянул сложенный листок. Опять выдумал что-нибудь. Недоверчиво развернула. Дорогая Таня, когда ты